Я знал, что он придет за мной. Я не ожидал его, даже если следовало бы. Я понял все внезапно. Вдруг, если бы я верил в предчувствие, это стало бы подтверждением, что я прав. Наивно было предполагать, что и короля обо мне забудет. Он уже пробовал, и результат ему не понравился. Так что странно лишь одно, что он не явился раньше. А может, для него прошло не так уж много времени? Я ведь уже знал, что в том мире... и здесь время идет по-разному. Возможно, Батрак говорил со мной буквально позавчера, а теперь быстренько собрался добить. Хотя сначала я увидел не его. Он же аристократ, он вперед гонцов высылает. О том, что день моей смерти наступит сегодня, я понял по крысе, сидевшей на столе в моей кухне. Нормальной эту тварь никто бы не назвал, она была раза в два больше обычной. Искаженную тушку покрывал черный с проплешинами мех, из пасти торчали кривые желтые зубы, а затянутые бельмами глаза заметно гноились. Крыса выглядела так, будто готовилась вот-вот подохнуть, однако вела она себя куда бодрее. Когда я вошел, она сразу же повернулась в мою сторону, и стало ясно, что ее вроде как слепые глаза прекрасно видят. Она зашипела, и я сильно сомневался, что обычные крысы способны издавать такие звуки. Тут мне бы испугаться, однако страха почему-то не было. Только странное, спокойное понимание. Мой день смерти — это сегодня. И неважно, готов я или нет, никто меня спрашивать не будет. Этой тварью батрак предупреждает меня, что он уже рядом. Мне остается только решить, буду я рыпаться или приму все спокойно. И вроде как сопротивляться смысла не было. С крысиным королем сражались люди куда более достойные, чем я. Тренированные, сильные, хорошо вооруженные. И куда это их привело? Да разве что в могилу. Я ведь уже встречался с батраком. У меня был шанс устроить с ним драку. Не получилось тогда. Не получится и теперь. Все просто. Так что сидеть и ждать казалось самым предпочтительным вариантом. Но так я тоже не мог. Во-первых, из-за Редж, Этот человек сломал ее жизнь, причем не раз. Что она подумала бы, если бы узнала, что я у его ног тряпкой валялся? Во-вторых, из-за себя. Я заплатил высокую цену за право выйти из подводного лабиринта, не для того, чтобы эту крысу порадовать. Ну и в-третьих, мне следовало побеспокоиться о других людях. То, что Батрак сотворил в деревне сектантов, Он вполне мог повторить в многоквартирном доме. Мне нужно было бежать. Не для того, чтобы спасти себя. С этим уже все решено. Нет, мне требовалось оказаться в безлюдном месте в момент казни, чтобы никто больше не пострадал. Поэтому вместо того, чтобы смиренно дожидаться погибели, я достал из подставки нож и прибил крысу к деревянной столешнице одним быстрым ударом. «Просто тебе не будет». Сказал я, глядя в стекленеющие глаза. «Придется постараться». Я подхватил ключи от машины и поспешил к выходу. Вещи собирать не стал, смысла не было. На сей раз это будет не погоня по городам и весим, а наша последняя гонка. Так что я даже дверь квартиры не запер. Хотя вряд ли кто-то сунулся бы туда сейчас. В доме уже нарастал хаос. Я слышал, как в одних квартирах кричали люди, Из других они выскакивали, кто в чем был, с искаженными ужасом лицами. Они, как и я, ничего не несли с собой, подхватывали на руки только детей и животных. Но они далеко бежать не собирались, им казалось, что все закончится само собой, когда они окажутся на открытом пространстве. На лестнице уже блестели свежие пятна крови. И сновали крысы. Много. Много крыс. Больше, чем возможно в пределах разумного. И мои соседи наверняка не понимали, откуда могли взяться эти полчища. А я лишь получил очередное подтверждение, что крысиный король пошел в банк Не факт, что он оставит этих людей в покое, когда я уйду. Но мне казалось, что все-таки оставит. За свою долгую жизнь он убивал так много, что явно присытился этим. И смерти людей, как таковые, вряд ли могут его развлечь. Ему нужно, чтобы страдал именно я, глядя на все это. А если я ничего не вижу, смысл размениваться? Перед домом крыс тоже хватало, но их было куда меньше, чем внутри. Сбоку мелькнул знакомый силуэт. Я не выискивал его специально. Однако предчувствовал, что он придет сюда. Потому и заметил. Посмотрев в ту сторону, я обнаружил Арсения Бутрака, наблюдающего за мной с другой стороны двора. Он был таким же элегантным, как обычно. Он никуда не спешил и не пытался меня перехватить. Да и крики, доносившиеся из моего дома, не вызывали у него ни малейшего любопытства. Для всего мира он оставался лишь степенным прохожим, случайно оказавшимся здесь. Я не позволил себе обмануться. То, что он не ринулся ко мне с воплями, сейчас вовсе не означает, что он меня отпустит. Он же король. Короли не бегают. Поэтому я добрался до машины и выехал со двора. Стараясь не передавить испуганных соседей и не столкнуться с другими машинами. ни я один сваливал отсюда. Ничего, им осталось потерпеть совсем чуть-чуть, и все закончится так же неожиданно, как началось. В дороге я тоже расслабляться не спешил. Это был не страх, просто все та же холодная уверенность в том, что меня будут уничтожать без жалости. Странное чувство. Врагу не пожелаешь. Но оно приносило плоды. Когда машины, всего минуту назад ехавшие спокойно, вдруг завиляли и с визгом тормозов врезались друг в друга, я даже не удивился. Я, как ни странно, успел заметить пару крыс, выскочивших из-под колес. Надо же! Получается, он их где угодно создавать может. И даже это я воспринимал просто как занятный факт, никак не связанный с моей судьбой. «Крысиный король наверняка ожидал, что я тоже врежусь в эту стихийную плотину из покореженного металла. Авария действительно была настолько грандиозной, что объехать её не представлялось возможным. Битые машины перегородили с собой все полосы. Но так ведь и я уже не беспокоился о том, чтобы сохранить права или избежать штрафа. Забавное это все таки чувство, когда тебе нечего терять. Я задел пару машин, но так, по касательной». Внушительные царапины получили и они, и я. Однако реального вреда это никому не принесло, и меня даже не замедлило. В зеркало заднего вида я заметил, как водители пострадавших машин трясут мне вслед кулаками и что-то вопят. Проклятие должно быть. Неважно. Если они достаточно бодры, чтобы меня проклинать, значит, ничего плохого не случилось. Они это переживут. Мне нужно было успокоиться. Я не сомневался, что очень скоро мой номер сообщат, куда следует, и организуется погоня, которая мне совсем уж не нужна. Поэтому я при первой же возможности направил машину к границе города. А за городом все было по-другому. За городом уже понемногу зеленела весна. Еще не слишком красивая, еще только пробуждающаяся, но уже обещавшая очень много. Не мне, конечно, тем, кто останется в живых. Крыс на моем пути больше не было, и это создавало иллюзию побега. Однако я не дал себе обмануться. Он бы не напал так нагло, если бы готов был отступить. Он по-прежнему где-то рядом. Так что на шоссе я не задержался. Скоро перебрался на узкие дороги, а там и вовсе свернул в лес. Дорога тут была обозначена условно. Полоса грязи между деревьями, причем вязкой грязи. потому что снег только-только закончил таять, и в лесу было сыро. Развернуться здесь было негде, и ехать прямо можно было разве что на тракторе, если ты надеешься попасть в пункт назначения. Однако у меня такого пункта не было, я знал, что увязну. План был бесхитростный — ехать, пока это не случится. И как только колеса машины стали безнадежно пробуксовывать, я понял, что добрался. И оказался в середине совершенно незнакомого мне леса. Не похоже, что здесь часто бывают гуляющие, по крайней мере не в этот сезон. Значит, меня уже не спасут. Да и тело мое найдут не скоро. Как раз что нужно. Опять же, странно было думать о смерти, когда вокруг сияло бледное весеннее солнце и мир казался проснувшимся и свежим. Долго отвлекаться на это не получилось. и король не стал меня преследовать. Это было бы слишком банально для него. Он появился на моем пути. Он стоял впереди, среди старых сосен, как самый обычный человек. Я пока не видел рядом с ним крыс. Но я не сомневался, что они где-то здесь, и их много. Какой же монарх гуляет без свиты? «И чего ты добился?» Со скучающим видом поинтересовался он. «Это из своей беготней». Живописное место себе под могилу выбирал. Вдруг призраком стану. Так хоть буду вести загробную жизнь среди приятных пейзажей. Шутишь, значит. Надеешься на что-то. Люди склонно надеяться до последнего. Ты ведь не возомнил, что кто-то будет спасать тебя вечно? Пока я только убедился, что кое-кто будет преследовать меня вечно, парировал я. Не люблю затянувшуюся интригу. И все-таки ты надеешься. — Ты уже поверил, что тот мир отметил тебя, что ты особенный, его избранник. Терпеть не могу, когда другие мне рассказывают, во что я там поверил и о чем подумал. — Бредишь, Сеня? — Побольше уважения, — нахмурился он. — Хорошо, бредите, ваше королевское величество Сеня. Это у тебя фетиш на предмет того квазьмира. Я не желаю иметь с этой адовой дырой ничего общего. — Капризничаешь? как ребёнок, который желает привлечь внимание родителя. Но он больше не придет за тобой. Он, знаешь, часто увлекается такими, как ты. — Это какими же? — Уродами. — Обалдеть! Ходячий домик для крыс считает уродом меня? — Я существую уже в другой категории, — спокойно пояснил Батрак. А ты среди людей безрукий урод. Какие бы ты протезы ни цеплял, Как бы себя ни называл, тот мир любознателен. Его манит все необычное, отличающееся от стандарта. Ты не первый коллега, которого он пытается починить. Но потом он разобрался, что ничего интересного в тебе нет. И покинул тебя. А ты все равно бегаешь тут и ревнуешь, как девка малолетняя. Не нужно приписывать мне то, на что я не способен, — покачал головой батрак. Просто ты слишком непредсказуем. Сегодня ты отказался от преследования. Завтра снова начнешь путаться под ногами. Нет, я не могу допустить такую переменную. Ну и ладно. Тогда будем разговаривать по-другому. Во время нашей беседы я понемногу, по чуть-чуть подходил к нему. А теперь напал. Ударил первым. Потому что мне уже было все равно. и сильно ударил так, как давно хотелось. Батрак пошатнулся, сделал шаг назад, и стало видно, как после моего удара на его нижней челюсти, обглоданной крысами, появилась новая трещина. Вдохновленный этим, я ударил снова, пользуясь тем, что он растерян. Я не льстил себе знал, что проиграю. Даже более опытные бойцы не могли с ним справиться, куда уж мне. Но я хотел, чтобы последние мои минуты прошли не в страхе, а пусть и недолгом, но торжестве. Это ему зарач, за меня, за всех людей, которых он уничтожил, и еще уничтожит, потому что он не остановится. Он так и продолжит приносить других людей в жертву, чтобы продлить свое убогое существование, пока его кто-нибудь не остановит. Жаль, что это буду не я. Потом Батрак все-таки опомнился, и ход драки сразу же изменился. Он был зол и не собирался скрывать это. Я задел его всем — своим нападением, наглостью, а главное — отсутствием страха. Он вынужден был признать, что у него нет ничего, кроме преимущества в силе, да и то ему выдали, как подачку нищему. Он мог убить меня, но не сломить». Это не упрощало мое положение сейчас. Он уже не изображал холодного аристократа. Он бил меня с яростью обычного уголовника. Его крысы тоже были здесь. Они застелили землю пульсирующим черно-серым ковром. Они яростно пищали и шипели. не жадно слизывали мою кровь, летевшую на них. Но сами не нападали. Потому что Батрах хотел сделать все своими руками в кои-то веки. Я слишком его достал. Он бил без жалости, силой, которую невозможно было заподозрить в его изгрызенном старческом теле. Казалось, что он весь сделан из металла, а у его силы нет предела. Думаю, если бы он захотел, он бы превратил меня в фарш одним ударом. Но он сдерживался, следил за тем, чтобы травмы приносили боль, не убивая меня. Он наслаждался моментом. И все же любой забаве рано или поздно приходит конец. Батрак точно почувствовал тот миг, когда я оказался на грани. Еще чуть-чуть, и темнота бы меня утащила. Боль была такой сильной, что я чувствовал лишь ее. Она пульсировала во всем теле. И хотя я еще мог двигаться, это было слишком тяжело. Да и зачем? Я видел, как много крови на земле вокруг нас. И это все было во мне. У этого зомбака недоделанного кровь не идет. Если все это пролилось, что же во мне осталось? Кости вроде не сломаны, но трещина точно есть. Хватает и синяков, и открытых ран. Один глаз заплыл после удара, второй кое-как видит. Я не думал о том, какое зрелище я собой представляю. Однако Батрак определенно был доволен. Сам я подняться уже не смог бы, и он поднял меня за шею. Воздуха сразу же стало меньше, и закружилась голова. Но я напоминал себе, что это все ненадолго. Хотелось что-нибудь сказать ему, да только не получалось. Сил не было даже на это. Ничего, еще чуть-чуть, и свобода. Добился своего, — прошепил Батрак, И в этот момент он мало чем отличался от крыс, пожирающих его изнутри. «Стал героем? Так я тебя разочарую. От тебя даже трупа не останется. Все, что было тобой, сожрут мои дети». «Это, это значит твои дети», — с трудом произнес я. А она? Не была?» «Не знаю, зачем спросил». Вроде и понимал, что передо мной во всех смыслах урод, но за Редж было так обидно, что сдержаться попросту не получилось. Конечно же, это развеселило его. «Какое отношение я имею к ней? Она каприз своей матери, а мои дети — это то, что создал я. Ее больше нет, а они останутся со мной навечно». И словно желая вознаградить своих детишек за верную вечную службу, Он швырнул меня им. Крысы отбежали в сторону, чтобы не быть придавленными. Я повалился на землю, сжался, ожидая новой волны боли. У меня осталось слишком мало сил, чтобы сопротивляться. Да и смысл дергаться, когда тебя атакуют десятки, если не сотни живых существ. Они могли разорвать меня на части и должны были, но почему-то не сделали этого. Пару секунд я держал глаза закрытыми, чтобы не видеть собственную участь. Однако участь это никак не наступала. Крысы все еще пищали рядом со мной, но уже скорее жалобно, чем яростно. И они точно на меня не нападали. Удивление, вызванное этим, было настолько велико, что придало мне сил. Я открыл уцелевший глаз, приподнялся на локтях и осмотрелся по сторонам. Крысы все еще были здесь, все то бесчисленное множество, которое призывал их король. Они были живы, они даже не пострадали, кровь на их шкурках была моей. Но они почему-то не двигались с места. Они были способны лишь таращить на меня глаза и пищать. Батрак тоже смотрел на это с нескрываемым шоком. Значит, крыс остановил не он? и то, что здесь происходило, не подчинялось его воле. Он никак не мог сообразить, что случилось, и я догадался первым. Я ведь уже видел нечто подобное раньше, в доме Пал Громова, в ночь, когда внутренний мир устроил там резню. Именно это случилось с Таней. Она не была мертва и даже не ранена. но все кости в ее теле превратились в камень, и она потеряла способность двигаться, совсем как эти крысы. Как это понимать? Тот мир снова решил спасти меня. Но почему? Ответа не было. Не было даже вариантов. И тут я сообразил, что Батрак больше не обращается ко мне. Он вообще на меня не смотрит. Его взгляд был направлен куда-то в сторону. Я проследил за ним, и почувствовал, как у меня перехватывает дыхание, только-только вернувшееся после хватки батрака. Там, за живым ковром из парализованных крыс, стояла Редж. Это была та самая Редж, которую я видел в городе рядом с курортом, а потом в торговом центре, где она оставила мне билет на корабль. Молчаливая, молодая и очень красивая. выполняющая приказы того мира, не похожие на ту, кого я знал и кого видел в лабиринтах. Но все равно моя, не фальшивка. В этом не было никакого смысла, и все равно это было правдой. По крайней мере, моей правдой. Арсений Батрак, ее отец, воспринял все иначе. Он смотрел на нее так, как я смотрел на чудовищ внутреннего мира. «Кто ты такое?» — пораженно прошептал он. Она не ответила ему. Она начала меняться. Точнее, черты ее остались неизменны, но стали другими цвета, такими, как у человека быть не могут. Ее кожа теперь была чернее ночи, а вот волосы и губы побелели. Непроницаемо белыми, как молоко, стали и глаза, лишившиеся зрачков и радужек. и все же не возникало сомнений, что она прекрасно видит. Она медленно и жутко улыбнулась, обнажая скрытые за белыми губами черные клыки. Она была Редж. Но она же была и девочкой, которая спасла меня в изломанном городе. Во всем этом не было логики, однако меня не покидало ощущение, что все наконец-то идет так, как и должно. — Он прислал тебя? — спросил Батрак, уже пришедшие в себя после первого потрясения. Ему все еще было неуютно, но он определенно верил, что у него все под контролем. «Зачем? Ради этого коллеги!» Она не ответила ему. Когда она была ребенком в городе, она говорила со мной, но потом появлялась лишь молчащей. Так что я не был уверен, есть ли у нее голос. А может, она могла с ним говорить, просто не хотела? Батрак старался держаться от нее подальше, да только выбора у него не было, как не было раньше у меня. Она сама напала на него. Она была ловкой и быстрой, как кошка, а еще нечеловечески решительной. Когда Батрак атаковал меня, его вела вперед ненависть. Но это — иная тень Редж. Она действовала совершенно невозмутимо, хладнокровно, как будто так и надо — Но надо не ей, а просто закон бытия. Казалось, что у нее нет и шанса. Да, она не выглядела человеком, однако не выглядела она и таким чудовищем, как крысиный король. Что она могла против него? Как выяснилось, все. Он попытался призвать крыс, но они оставались бесполезными. Значит, это сделала Анна. И судьба Тани вызывала у меня все больше вопросов. Ведь она была в изломанном городе, и это эта, иная тоже была. Уж не она ли поставила на Таню метку проклятия, сработавшую в нужный момент? Но и тогда, и сейчас она спасала меня. Таня и другие охотники пострадали, когда решили мне навредить. Крысиный король собирался не просто вредить, он готовился меня убить». За это его надлежало уничтожить. Именно с таким настроением она исполняла приговор. Она налетала на батрака маленьким коршуном, била, потом отступала. А он, такой сильно недавно, не мог ее толкнуть и не успевал уклониться. У иной не было когтей, но она в них и не нуждалась. Судя по тому, что я видел, ее изогнутые черные пальцы были острее любого лезвия. Сначала она порвала на нем одежду, а потом добралась до того, что крысы оставили от его тела. Мир внутри преподнес Арсению Бутраку до исцеления, но даже этого сейчас было недостаточно. Он восстанавливался медленнее, чем она уничтожала его. Он и сам понял, что дела его плохи. Он попытался закрыться руками, прекратить бой. Он крикнул «Перестань! Я сдаюсь, хватит!» «Я сделаю что угодно!» Но его слова уже не имели значения. До самого начала не имели, потому что она не стала ничего ему говорить. Она пришла его устранить, и она это сделала. Последний удар прямо по его распахнутым от ужаса глазам. И слышится треск костей, и мир на миг замирает, а потом заполняется черным пеплом. В пепел превратился Арсений Батрак, давно погибший и истлевший. Пеплом стали верные ему крысы. Черное облако закрыло собой все вокруг, а когда оно, наконец, опустилось на землю, в лесу остались только я и Иная. Она подошла ко мне, снова возвращая себе облик прежний Редж. Я сидел на земле, залитой кровью, потому что подняться попросту не мог. Я посмотрел на нее и спросил, что будет дальше.